Территория России, протекторат русской армии. Пункт постоянной дислокации. 22 число шестого месяца, суббота. 7:00. Этой ночью мы почти не спали. Уже ближе к утру, утомленные, буквально измучившие друг друга, мы все же уснули в обнимку. И в с е м утра нас разбудил звонок будильника в моих наручных часах. Я суматошно приподнялся на кровати, и рука Бониты свалилась с м о е й груди. Это ее не разбудило. Она только что-то пробормотала поиспански. Я откинул с ее лица рассыпавшиеся волосы, начал целовать висок, щеку, шею, плечо. Так, не просыпаясь, она обхватила меня за шею притянула к себе. Подъем отложился на час. Зато через час мы встали безо всяких проблем. Бодрый и чуть не с п е с н е й на устав. Вещи к отъезду были уложены. Мы быстро собрались, наполнили водой две пластиковые канистры и две фляги. б о н и т е и себе затем, собрав все сумки, вышли к машинам. Побросав имущество в кузов пикапа, поехали в бригаду. п р е н т и был готов к выходу, заправлен под пробку. с п е ц и а л ь н ы х гнезда в кузове стояли четыре двадцатилитровые канистры с соляркой. Ящики с оружием. Выложенные по всему полу кузова в машине, тщательно закреплены. Тент опущенный скатан. Гурсин как м е й р а д о с т и устроил гнезда для оружия между передними сидениями и даже прикрыл их легко откидывающимся брезентом, чтобы на оружие не садилась дорожная пыль. Ну просто рай. Уложил я покуда армалайт в чехле за сидениями, рано было еще прятать, а вот вал убрал до лучших времен в борт машины. Он у меня для экстренных случаев будет. И п а р а б е л о м просто в бардачке запер, в кожаной открытой к о б у р е Я и стрелять из него особо не собирался. Вещь ценная, наследственная, но уже как талисмана нам не стала. Он в будущем в Аламо поселится, а на дело таскать я его не буду. Теперь готов. Напялил очки на резинке, намотал бандану на голову, запросил Бониту по радио. Она откликнулась, связь проверили. И поехали. п а р е н т и потащил груз бодро, как будто и не было в кузове ничего, разве что по работе подвески можно было догадаться. Бонита на байдайранте не в хвост пристроилась. п р о с к о ч и л и КПП, не предъявляя документов. Мой местный документ здесь остался у командира в сейфе, а Бонита временный пропуск сдала. Барабанов команду дал на пост пропустить, вот и пропустили. А иначе припроводили бы до выяснения. Разминулись с патрулем на Тойоте, объехали дивизию по кругу и взяли направление на северо-запад в Демидовск. Пейзаж вокруг пошел знакомый: самолеты справа, железная дорога слева. Даже пленные вскоре мелькнули под охраной к о м е н д а ч е й Пошли выгон ы скота фермы, пасущиеся коровы, и д и л и От гор мы не так уж и далеко, поэтому пейзаж был холмистым. Дорога огибала наиболее высокие и крутые возвышенности, перепрыгивая через мелкие и пологие, огибала рощи. Диких животных здесь было меньше по сравнению с саванной, по которой я ехал сюда из порта Франко. Но там северная дорога идет вдоль гор Сьерра-Невада по мало заселенным местам. Основное население и Техаса и Конфедерации сосредоточено южнее. Только маленький Аламо и большой Ньюрино представляют собой заселенные анклавы, а здесь люди уже стали выживать животных. Пару раз попадались караваны грузовиков, шедшие на встречу без всякой охраны, но это меня уже не удивляло. Я давно знал, что таких самоубийц, чтобы совершать рейды вглубь этой территории, уже в новой земле не осталось. Чеченцы только по пограничным областям рискуют шариться, не более, да и заканчивается это для них зачастую не слишком удачно. Границы п а т р у л и р у ю т с я с воздуха, а пейзаж здесь все больше степной. Как мышь на столе будешь. Пыли на укатанном грейдере было немного, хватало поднятого лобового стекла и очков, даже косынка не пришлось воспользоваться. Зато жарко было по-настоящему, даже встречный ветер не слишком спасал. Есть такая хитрость с ветром, если температура воздуха ниже, чем температура тела, то встречный ветер освежает. Если же наоборот, как сейчас, когда температура около сорока, то ветер как будто из печки на тебя веет. Надо было все же тент натянуть перед выездом, хоть тень была бы. Не сообразил. Я все время поглядывал в зеркало на Марию Бонито, которая не отставала и не приближалась ни на метр, ехала следом как привязанная. Я же до сих пор пребывал в р а с т р п а н н ы х мыслях после сегодняшней безумной ночи. В глубине сознания иногда робко в с п ы х и а л а мысльшка от е л е г р а м м а х которые так и хранились в конвертике, но конвертик тихо п е р е к о ч е в а л в боковой карман р д да и эту мысльшку завалило, как мышь кирпичами свалинными с самосвала, мыслями, образами, воспоминаниями и ощущениями сегодняшней ночи. в конце концов гора этих образов настолько переполнила скромный объем моего сознания, что я вызвал б а н и т у на связь с командою за мной Делай, как я. И свернул с т р о н у с Грейдера в траву, объехал заросший деревьями холм, прикрылся со стороны дороги р о щ и и остановил машину в тени р а з в е с и с т ы х деревьев. Насторожившуюся была Марию Бониту, я быстро успокоил, уверив, что ничего не случилось, и мы потеряли еще минут сорок ценного времени. Но об этом совсем не жалели. Когда мы вновь выехали на дорогу, окружающий мир казался мне еще п р е к р а с н е й Я наслаждался теплом, солнцем, воздухом и встречным ветром. И уже через полтора часа мы сидели в конторе отдела сбыта и оплачивали тонну патронных ящиков, набитых содержимым всех выпускающихся калибров. Мария Пилар все время улыбалась, держала меня за руку и пожила я тетка в очках из отдела сбыта даже поинтересовалась, не молодожен ли мы часом. б о н и т а ответила утвердительно и сказала, что запасаемся всеми этими патронами. чтобы спокойно поехать в свадебное путешествие. Тетка усмехнулась и сказала: «Ага, для свадебного салюта». Но документы на отпуск товара п о д п и с а л а и мы поехали на территорию складов под погрузку. Потратив на укладку груза около часа, мы поехали на механический завод за гранатами, где нам вопросов никто не задавал, а хмурый м у ж и ч о к в синей спецовке быстро оформил все документы. Гранаты в ящиках по 20 штук каждом вывезли из склада на погрузчики. Двое рабочих расставили их у нас в кузовах. Еще на патронном заводе мы спросили у тетки в очках, где здесь можно остановиться на ночь, чтобы и груз в безопасности был и машины. На счет груза тетка сказала, что хоть на улице бросай, но нам посоветовала мотель Северо-Восток, который стоял на выезде из д е м и д о в с к а рядом с тем местом, где формировались и строились конвои. И подробно объяснила, как туда проехать.